Глава 15. Выкидыш. Замершая и внематочная беременность. Многим кажется, что самое главное забеременеть, а дальше все будет естественно идеально, но, к сожалению, это далеко не всегда так. И даже наличие заветного полосатого теста — это далеко не конец борьбы за рождение здорового ребенка. Причем самопроизвольное прерывание беременности может произойти и с теми, кто только начал пытаться зачать ребенка, и с теми, кто давно лечится от бесплодия. Не всегда проблемы с беременностью связаны с зачатием. Нередко женщины сталкиваются с самопроизвольным прерыванием беременности на ранних сроках. Это всегда драматичная ситуация, в которой врачу нужно быть очень деликатным, чтобы поддержать пациентку и помочь ей найти причину и преодолеть проблему. В нашем замкнутом и закрытом обществе очень мало говорят о том, что многие женщины сталкиваются с самопроизвольным прерыванием беременности, а на самом деле это происходит довольно часто. По некоторым данным, каждая пятая беременность в мире заканчивается выкидышем на ранних сроках. Именно поэтому есть поверье не рассказывать о беременности до 12 недель, чтобы беременность не сглазили, Но на самом деле выкидыши и замерзшие беременности происходят не от сглаза, а по вполне медицинским причинам. Но как бы печально ни было это событие, далеко не всегда оно следствие какого-то заболевания и требует лечения. В большинстве случаев после неудачной беременности наступает новая, которая заканчивается родами абсолютно здорового малыша, а вот две и более потерянные беременности – уже говорят нам о системных нарушениях и требуют диагностики и поиска возможных причин и их устранения. Причины. Собственно, причины у невынашивания могут быть все те же самые, которые мы описали в предыдущих главах. Гормональные нарушения, генетические нарушения эмбриона, воспалительные процессы, иммунологические проблемы, психологические причины. Все эти факторы могут влиять не только на само зачатие, но и на развитие беременности. Как это происходит? По способу прерывания, а иногда и способу нарушения развития, определяют разные виды пороков развития. Участницы форумов по планированию беременности сокращают все термины до аббревиатур «ББ», «ВБ», «ЗБ» и так далее. Давайте поясним, что все это значит. Биохимическая беременность – ББ. Это беременность, которая прервалась на самых ранних сроках, иногда даже до задержки, и не могла быть установлена визуальными методами. То есть в крови повысился гормон ХГЧ. Тест мог заполосатиться, но по УЗИ увидеть эмбрион было бы еще невозможно. Самопроизвольное прерывание такой беременности происходит просто как начало менструации – не требует никакой чистки или коррекции, и продолжать попытки зачать ребенка можно уже в следующем цикле. Считается, что большинство таких беременностей и выкидышей происходят совершенно незаметно для женщин. Даже если вы заметили, что беременность была и пропала сама через несколько дней, это не повод для обследования и беспокойства. Выкидыш. В. Самопроизвольное прерывание беременности – на сроки от 5 до 20 недель. Самый частый срок для выкидыша – 6-8 недель. Тот момент, когда у эмбриона должно появиться сердцебиение, и чаще всего прерывание связано с тем, что эмбрион не развивается, и сердцебиение не появляется. Тогда начинается отслойка плодного яйца, и начинается менструация, с которой выходит плодное яйцо. Выглядит оно просто как сгусток крови, и, скорее всего, Вы его даже не заметите. Выскабливание, вакуумный аборт в этом случае не требуется, в отличие от выкидышей после 10 недель. Замершая беременность, ЗБ. Это остановка в развитии эмбриона без самопроизвольного выкидыша. Если в положенный срок на УЗИ увидели сердцебиение, а потом развитие остановилось, то это будет замершая беременность. Нередко женщина не подозревает, что с плодом что-то не так, и узнает о том, что все прекратилось уже несколько недель назад, только на контрольном УЗИ. В таком случае, чтобы вызвать менструацию, очистить матку, нужна будет помощь. В зависимости от срока и размера эмбриона врач порекомендует медикаментозный, вакуумный или хирургический аборт. Нахождение неразвивающегося эмбриона в матке более 3-4 недель очень опасно, может вызвать сильное кровотечение, воспалительный процесс и другие осложнения. Поэтому необходимо обследование, а затем прерывание замерзшей беременности. Содержимое матки обязательно отправляется на гистологическое исследование. Это позволит понять причины происшедшего и избежать их в будущем. После прерывания принимаются меры для восстановления здоровья женщины. Назначается противовоспалительная терапия, обезболивающие средства – Витаминотерапия. Нужно исключить физические нагрузки и половую жизнь на несколько недель. Очень важен достаточный отдых и сбалансированное питание. Менструация может прийти через 2-6 недель после выскабливания. Не забывайте тщательно предохраняться до тех пор, пока организм полностью не восстановится. Вы пройдете обследование на выявление причин неудачи, и ваш гинеколог не даст вам добро на планирование следующей беременности. Возможно ли ошибка? Очень важно не ошибиться, не принимать поспешных решений и провести качественную диагностику на хорошем оборудовании, чтобы убедиться, что беременность действительно замерла. Это нужно, чтобы быть полностью уверенным в том, что происходит. Либо действительно имеет место замершая беременность, Либо первоначальная диагностика была проведена слишком рано. Зачатие могло наступить не в середине цикла, а позже, когда визуализация эмбриона еще затруднена. Кроме того, исследование могло проводиться на устаревшем оборудовании или не совсем компетентным сотрудником. Что нужно делать, если на раннем сроке ставят подозрение на неразвивающуюся беременность? Во-первых, выполнить анализ на бета-ХГЧ в динамике и посмотреть, каков его начальный уровень и происходит ли увеличение в течение 72 часов. При нормально протекающей беременности уровень ХГЧ должен за это время удвоиться. Во-вторых, нужно выполнить трансвагинальное УЗИ на современном экспертном оборудовании у опытного специалиста. Пузырный занос. Пузырный занос. Патология, характеризующаяся тем, что ворсинки хориона, оболочки зародыша, перерождаются в содержащие жидкость пузырьки, цисты, которые постепенно разрастаются. Пузырный занос всегда приводит к гибели плода. Исключение может составить беременность близнецами. При этом погибает один зародыш, а второй может выжить. В каких случаях риск возникновения пузырного заноса выше, Возраст женщины, слишком юные, либо после 40-45 лет. Предыдущие выкидыши, уже имевшийся пузырный занос, иммунодефицит. Симптомы. Главный симптом – красно-коричневое выделение из влагалища. Если вы их заметили, немедленно обратитесь к врачу. Также одними из признаков могут быть слишком сильная тошнота, слабость, головные боли, повышение давления. Лечение. При появлении пузырного заноса беременность, кроме многоплодной, приходится прерывать. Часто в этом случае организм сам очищает полость матки, начинается менструация. Если этого не произошло, пузырный занос удаляется хирургически, под общим наркозом. В интернете можно найти много так называемых «народных методов» лечения пузырного заноса, но следовать им нельзя в избежание осложнений – Главное осложнение – перерождение клеток в злокачественные и развитие рака. Можно ли снова забеременеть? После лечения важно некоторое время контролировать уровень ХГЧ. Контроль проводится один раз в две недели в течение первых трех месяцев, а затем один раз в месяц в течение полугода. После этого можно планировать ребенка. Есть все шансы родить здорового малыша. Сохранение беременности. Прерывание беременности, если это не замершая беременность, не всегда происходит сразу, и иногда у нас есть возможность ее сохранить. Симптомами того, что что-то идет не так, могут быть мажущие кровянистые выделения, тянущие боли внизу живота или в пояснице. В таком случае нужно срочно попасть на УЗИ и посмотреть, что происходит. Если началась отслойка плодного яйца, Но сердцебиение есть, нужно принять меры, чтобы попытаться остановить процесс. Для сохранения беременности я назначаю гормональную поддержку, прогестерон, утрожестан, валерьянку, чтобы помочь женщине успокоиться, и постельный режим. При сильном кровотечении иногда нужно добавить кровоостанавливающие препараты. Не всегда для сохранения беременности нужна госпитализация, Если дома пациентки могут обеспечить постельный режим, покой и уход, а прорывного кровотечения мы не наблюдаем, то я отправляю ее домой. Ведь больница сама по себе для многих стресс, который в таком положении совсем не нужен. Следить за ситуацией можно по анализу крови на бета-ХГЧ. Если гормон растет, значит беременность продолжает развиваться. Выскажись тут вот еще по какому поводу. Сегодня врачи, которые придерживаются западных принципов, говорят, что сохранять беременность до 12 недель не нужно вовсе, что якобы все, что прерывается, и должно прерваться, что здоровый эмбрион не выкидывается, а больной сохранять не нужно. Но я тут готов поспорить, потому что отнюдь не гуманистические или эволюционные причины у практики несохранения беременности А самые экономические – в Америке и Европе. На этом просто экономят. Вот и все. И да, действительно, если эмбрион поврежден, мы беременность, скорее всего, не сохраним. Но если причина в сниженном уровне прогестерона, то сохраним и вырастим, и родим потом. И я за то, чтобы бороться за каждую беременность. Поиск причин. Как я уже сказал – При первом выкидыше диагностика не проводится. При повторном желательно отправить на анализ вышедший эмбрион, чтобы понять, есть ли в нем генетические нарушения, а также провести диагностику для мамы, сдать кровь на гормоны, на свертаемость крови, проверить иммунологический статус и в зависимости от причин назначить лечение. Когда можно снова пытаться? Вопрос этот надо решать индивидуально, Совместно с лечащим врачом бывает так, что женщина так сильно хочет ребенка, что после неудачи стремится как можно скорее снова забеременеть. Но ради вашего же блага не стоит торопиться. Организм должен полностью восстановиться, и не только физически, но и психологически. Ведь неудачная беременность – это большая моральная травма. Зачастую нужно время на обследование и лечение, на отдых и реабилитацию – Нужно уделить внимание себе, собственным потребностям. Не пренебрегайте врачебным наблюдением. Сдайте анализы, которые вам назначат. Пролечите все очаги воспалений и инфекций. Откажитесь от курения, алкоголя и других вредных привычек. Принимайте витамины, съездите в отпуск, проводите время на свежем воздухе, занимайтесь физкультурой. Следование этим банальным рекомендациям действительно поспособствует укреплению вашего здоровья и иммунитета и создаст условия для благополучного зачатия. Новые попытки забеременеть можно начинать после того, как ваш врач даст отмашку. Это будет значить, что физически вы готовы, и, конечно, тогда, когда вы будете готовы морально. В среднем на восстановление нужно не менее полугода, порой больше, в зависимости от состояния и обнаруженных проблем. Внематочная беременность. Иногда оплодотворенная яйцеклетка имплантируется не в полость матки, а прямо в фаллопиевой трубе. Эмбрион растет, там и развивается, и в какой-то момент это может привести к разрыву маточной трубы и обильному внутреннему кровотечению. Это нарушение развития беременности очень опасно для жизни женщины и требует обязательного хирургического лечения, удаление маточной трубы вместе с эмбрионом. Хорошо, когда внематочная беременность обнаруживается до разрыва и появления острых болей на плановом осмотре в 5-6 недель беременности. При этом в некоторых случаях удается выполнить операцию с сохранением маточной трубы. Это возможно у молодых пациенток без сопутствующих патологий, спайка воспалительного процесса. Для этого делается микроскопический разрез маточной трубы вместе прикрепления плодного яйца. Тонкой иглой мы подаем физраствор и вымываем плодное яйцо через разрез брюшную полость. Маточная труба в таком случае заживает сама и продолжает функционировать, а плодное яйцо мы отправляем на гистологию. Все, что удалили во время операций, всегда надо на всякий случай проверять. Если же проведение такой ювелирной операции невозможно, например, если начинается кровотечение в месте имплантации плодного яйца, то маточная труба удаляется. После удаления трубы яичник, с которым она соединялась, производит яйцеклетки для оставшейся маточной трубы. Причина внематочной беременности – чаще всего воспаление в маточных трубах из-за инфекции или бактерий. В редких случаях женщина может столкнуться с повторной внематочной беременностью и лишиться второй трубы. В таком случае беременность будет возможна только с помощью ЭКО, но с использованием своих яйцеклеток. О вспомогательных репродуктивных технологиях я расскажу в отдельной главе. Подведем итог. Даже такое печальное событие, как прерывание беременности, выкидыш или замершая беременность, В некоторых случаях не потребует никакого лечения. Однако две сорвавшиеся беременности подряд – это уже система, и диагноз будет привычное невынашивание. Тут надо прекращать попытки забеременеть и искать причины, почему это происходит. Причины могут быть теми же, которые вызывают проблемы с зачатием. Поэтому обследование будет комплексное с участием гинеколога, эндокринолога, генетика – и уролога-андролога.